Глава 46. Селиста ехала домой из книжного клуба, вспоминая последние встречи с Саксоном и его женой Эллини. Это было на свадьбе Аделаиде, как раз перед тем, как ей забеременеть близнецами, грандиозной свадьбе одного из многочисленных кузенов Перри. По чистой случайности они с Перри встали на парковке у здания проведения торжеств рядом с Саксоном, В церкви они не виделись, и Перри и Саксон, выскочив из машин, стали обниматься и похлопывать друг друга по спине, а оба были растроганы. Они были по-настоящему привязаны друг к другу. Селеста и Элла не дрожали в нарядных платьях без рукавов. После долгой свадебной церемонии в холодной влажной церкви все предвкушали выпивку. «Угощение ожидается великолепное», — Потирая руки, — сказал Саксон. Все отправились по дорожке, ведущей к зданию, когда Элони остановилась. Она оставила свой мобильник в церкви на скамье. Обратный путь занял бы целый час. «Оставайся, а я поеду», — сказала Элони, но Саксон закатил глаза и произнес. «Нет, не поедешь, любовь моя!» Кончилось тем, что Перри поехал вместе с Саксоном за телефоном, а Селеста с Элони наслаждались шампанским перед горящим камином. «О, господи, я чувствую себя просто ужасно!» Радостно проговорила не подзывая официанта и прося его наполнить бокал. «Нет, не поедешь, любовь моя». Как мог человек по-рыцарски великодушно отнесшийся к оплошности жены жестоко и цинично обойтись с девятнадцатилетней девушкой? Однако Селесте лучше, чем кому-либо другому, было известно, что такое возможно. Перри тоже вернулся бы за ее телефоном. «Неужели оба мужчины страдают каким-то наследственным психическим расстройством?» В их родни встречались психические расстройства, а Перри и Саксон – сыновья однояйцевых близнецов. С генетической точки зрения они не просто кузены, а единотробные братья. Или, может быть, их каким-то образом притесняли собственные матери? Джин и Эйлин были миниатюрными очаровательными женщинами с одинаковыми детскими голосами, мелодичным смехом и красивыми скулами. Такого рода женщины кажутся по-женски покорными, но на самом деле они далеко не такие. Такого рода женщины привлекают успешных мужчин, привыкших командовать окружающими, но когда мужчины приходят домой, то делают точности то, что велит им жена. Может быть, проблема состояла именно в этом? В селе Стеллени не доставало этого особого сочетания очарований и властности, они были обыкновенными девушками. Они были не в состоянии жить в соответствии с моделью поведения матери, установленной Джейн и Эйлен для своих сыновей. Итак, у Саксона и Перри в конечном итоге... Развелись эти злосчастные проблемы. Но то, что Саксон сделал с Джейн, было намного, намного хуже всего того, что совершил Перри. У Перри плохой характер, все дело в этом. Он спыльчивый и непостоянный, напряжение на работе, утомление от международных перелетов заставляет его срываться. Это его не оправдывает, разумеется, нет, но понять можно. Это не зло и не порог. А вот бедная Эллани... Сама того не подозревая вышла замуж за дурного человека. Обязана ли Селеста рассказать Элле не о том, что совершил ее муж? Должна ли она отвечать за впечатлительных подвыпивших девиц, которых он по-прежнему может подцеплять в барах? Но они даже не знают наверняка, был ли это он. Селеста въехала на подъездную аллею, открывая пультом гараж на три машины и обозревая роскошный панорамный вид, мигающие огоньки домов на берегах залива и могучее темное присутствие океана. Дверь гаража поднялась, как занавес, открывая взору освещенную сцену, и автомобиль плавно въехал внутрь, ей не пришлось даже снимать ногу с акселератора. Она повернула ключ зажигания. Тишина. В той и другой воображаемой жизни гаража не было, была крытая парковка для жилой застройки с крошечными парковочными местами, ограниченными массивными бетонными столбами. Ей придется заезжать задом на свое место. Она уже знала, что вмажется задним габаритным фонарем. Парковать толком она не умела. Селеста подняла рука в блузки и посмотрела на синяки. «Да, Селеста, оставайся с человеком, который делает это с тобой из-за великолепной парковки!» Она открыла дверь машины. Он, во всяком случае, несколько лучше своего кузена.